Глава 13. Снова в Чуковский. Предстоящий приезд бригады Будаковой в Чуковский недолго оставался секретом для Кайгородова, И тот сразу же позвонил Стасу. Савильев понял, что времени остается всего ничего. Он вылетел в провинцию утренним рейсом. На следующий день ожидалась вся его команда в полном составе. Стас знал историю. Большую часть своих сражений Наполеон выиграл благодаря поддержке своих маршалов. А ему предстояла генеральная битва. Совещание в кабинете Кайгородова проходило в напряженной обстановке. Руководители предприятия внимательно слушали своего спасителя. Делали пометки в блокнотах. «Времени у нас не осталось. Кое-какие меры мы принять уже не успеем. Но гостей надо встречать по всем правилам антирейдерского искусства. Работаем. Первое. Мы должны знать, кто заказчик. Против кого работаем. Возможно, уже вечером я узнаю ответ на этот вопрос». «А пока пойдем по порядку. Я обозначаю проблему, проговариваю варианты решения. Если надо, вы местных лучше меня знаете, подскажете лучшего исполнителя». «Кстати, о местных. Калюжный еще живой?» «Живой, Станислав Николаевич», — ответил начальник юридического отдела. «Недавно в магазине видел. Он портвейном утоваривался. Калюжный принадлежал к славному племени злых городских сумасшедших, которых можно встретить в каждом российском райцентре. Когда-то он был подающим большие надежды молодым юристам. Но склочный характер, всепоглощающая тяга к сутяжничеству по самым ничтожным поводам и патологическая обидчивость сделали его настоящим изгоем. Клиенты и коллеги бежали от него, как от огня. Любое неосторожное слово, неуловимый жест могли быть истолкованы колюжным, как оскорбление. И тогда жди судебного иска. Осудился тот азартно и свирепо. Дело мог проиграть. Но кровь противнику пускала души. Как раз такой человек и нужен был Стасу. «Почему-то многие забывают, что в налоговой тоже работают люди. Прекратить держание. Повторяю, там работают обычные люди из мяса и костей, почти такие же, как мы. И, следовательно, у них тоже имеется нервная система, к тому же истощенная опасной и трудной службой на благо государства. Воевать с конторой – моя задача, а вот вывести из равновесия этих налогообразных приматов должны вы». «Цель – железная Маша. Калюжного – протрезвить и озадачить. Весь компромат, каждое машина слово, любой ее пук Задокументировать и передать ему. А он, стервятник, еще тот. Не заклеет и говном закидает. И если нароет на статейку, самоуправство, халатность, злоупотребление служебным положением, передайте коллеге, он у меня вместо портвейный месяц коньяк пить будет. Если надо». «Пусть в не к подойдет, вылит на себя стакан томатного сока, а Будакова пусть потом доказывает суде, что она ему костюмчик портить не собиралась». Участники совещания попытались держать смех. Костюм Калюжного, протертый чуть ли не до дыр, был настоящей достопримечательностью Чуковского. «Итак, запускаем Калюжного». «Теперь серьезные вопросы. Учебную проверку, о которой мы в прошлый раз договаривались, вы провели. Вечером мне резюме на стол. Посмотрю, как вели себя наши работнички при наезде. Я тут в самолете просмотрел краевую прессу. Под вас серьезно кто-то копает. Статья о задержках зарплаты, материал про загрязнение фабрикой и реки. Две публикации об отсталых технологиях. Всего за месяц. Это не случайное совпадение». «Надо поработать на этом направлении. Пусть редакция вашей многотиражки все бросает. Надо? Наймите в крае хорошего борзописца. Нужно подготовить серию материалов про то, какие мы хорошие. Будет материал о злоупотреблениях во время проверки? А он точно будет. Тут же в печать. Рейдер действует как леопард. Он шума не любит, поэтому больше шума. Надо будет. Привлекаем федеральный федеральные СМИ. Подключу свои связи. Еще про шум. Письменная атака по всем фронтам». «Кто от края в Госдуме? Родному депутату пишем. «Караул, душат городообразующие предприятия. Он ведь у вас коммунист? Тем лучше. Народного директора, любимца пролетариата, хитрый буржуй прессует. А от депутатского запроса просто так не отмахнешься. Будут реагировать. Можно его и в город пригласить. Экскурсию по фабрике устроить. Собираем подписи трудового коллектива в полном составе. Копии в правительство края, Минэкономразвитие». «Федеральную антимонопольную службу. Короче, всем. Звоним во все колокола. Отдельно заявление в прокуратуру и ВД Края. Признаки приготовления к такому преступлению, как преднамеренное банкротство. Но здесь нужен конкретный персонаж. Заказчик. Как только выясним, отдел пусть занимается». Стас перевел дух. «Служба безопасности. Федор Яковлевич». «Здесь я, Стас Николаевич». Пробасил старый служака, отрубивший в органах не один десяток лет. «Ты с вашим начальником РВД топор войны зарыл?» Восстановил отношения, как я просил. Так точно, Стас Николаевич. Намедне на, на свадьбы его дочки гуляли. Значит так, на днях ты устраиваешь свадьбу своей дочки, и заодно имеешь разговор с твоим старым другом. Так рано ей еще. Мелкое оно и меня совсем. Школа только заканчивает. Шучу. Короче, по любому поводу с ним встреча. И договорись, чтобы он по договору тебе несколько человек в охрану устроил. Да сами урод неплохо справляемся. Обиделся Федор Яковлевич. «Неплохо-то неплохо, только это все до первого маски-шоу. А там такие люди к вам пожалуют, что твоим молодцам голову не сносить. А статья за покушение на жизнь работника правоохранительных органов – штука очень серьезная. Тут накажут как за государственную измену. И любой бандит это прекрасно знает. Поэтому договор с РОВД. Кого угодно, только в форме. Один человек постоянно на главной проходной. Еще один – в здании администрации. Хорошо бы еще человечка на товарный склад, но это вряд ли получится. Все ясно». «Так точно. Мы как раз завтра на рыбалку собираемся вместе». «Хорошо. Следующий пункт. Бухгалтерия включает кэш-систему». «Это что за зверь такой, Станислав Николаевич?» — округлила глаза главбух. «Переход на наличный расчет. В налоговую с чемоданом. Поставщикам с тремя чемоданами. Смелей, Елена Павловна. Смелей. Налоговый кодекс это позволяет. Берете доверенность и вперед. Так ведь оштрафуют. штрафуют». «Ничего». До да срок давности там небольшой, всего два месяца. Зато информации для чужих глаз будет меньше. Еще об информации. Знаете, почему немцы войну проиграли? Англичане их секретные коды взломали и на шаг вперед все просчитать могли. Так что вводим режим абсолютной секретности. С территории завтра же вывести учредительные документы. Документы права собственности. Записывайте, Лен Павловна. «Полностью закрываем информацию по персоналу, дебиторки и кредиторки, по зарплате сотрудникам, видеокамеры и микрофоны везде, где работают с бухгалтерскими документами. Внутренняя производственная информация переводится в натуральные исчисления». «Я тут как-то обратил внимание. Начальнику участка спускают производственный план, а там стоимость продукции в рублях. Вы что, с ума посходили? Да ему для работы только квадратные метры нужны». Теперь задание системному администратору. Надо организовать сервер за пределами фабрики. Можно на частной квартире. На основных компьютерах установить пароли и систему блокировки. Это, конечно, на крайний случай, если противник установит контроль над административным корпусом. Но готовиться нужно к худшему. Когда нужно сделать, Станислав Николаевич? Вчера. Так, общий инструктаж завершен. Дальше в рабочем порядке. Ко мне завтра моя бригада прилетает. Распределю зоны ответственности. А сейчас поработаем в узком составе. В кабинете остались Савельев, Кайгорудов, Головбух и начальник юридического отдела фабрики.